Глава третья. Отринуть сомнения. В наш век среди людей, внимающих, все больше таких, кто подвержен сомнениям. И от того, что их обуревают сомнения, внимают они зачастую ложному. А по этой причине умножается и число сомневающихся. Проистекают же эти сомнения – главным образом из симпатий и антипатий к тому или иному человеку. Тот, кто обратит лицо к востоку, не увидит стены на западе, и кто взирает в сторону юга, не заметит страны на севере, ибо мысль его прикована к определенному месту. У некоего человека как-то пропал топор. Он подумал на сына своего соседа. Глядя на то, как тот идет, он убеждался, что у него походка укравшего топор. Лицом он тоже смахивал на укравшего топор, речи вел, как укравший топор. Все его дела и поступки были точь-в-точь, точь, как у укравшего топор. Но тут он взялся копать во враге и нашел свой топор. На другой день, когда он опять пригляделся к сыну соседа, Ни в его движениях, ни в его внешности он не обнаружил ничего, что напоминало бы укравшего топор. Сын его соседа не изменился, изменился он сам. Он изменился в том смысле, что исчезли его сомнения. В Джу было в обычае нашивать нагрудные панцири, на шелк. Гунси дзи сказал джускому правителю, Не лучше ли связывать пластины крученым шелком? Ведь делает панцирь прочным отсутствие промежутков между пластинами. При нынешнем их заполнении панцирь лишь в половину противостоит силе удара. Если же взять крученый шелк, панцирь будет противостоять удару в полную силу, так как все промежутки будут заполнены. Джуский правитель щел это резонным и спросил, где же нам добыть кручёный шёлк. Гунсидзы отвечал, пусть народ его делает. Джуский правитель сказал прекрасно и отдал повеление, в котором чинам предписывалось использовать при изготовлении панцирей кручёный шелк. Когда Гунсидзы узнал, что его предложение принято, Он, в соответствии с повелением, засадил всю семью за изготовление крученного шелка. Кое-кто возмутился этим и стал говорить, Гунси хочет, чтобы панцири сшивались крученым шелком, потому что его семья производит много этого товара». Джускому правителю это не понравилось, и он издал еще одно повеление – в котором чиновникам предписывалось при изготовлении панцирей не использовать крученый шелк. Так жесткий правитель был введен в сомнение. Если сшивать панцири крученым шелком было разумно, то что же плохого было в том, что Гунситзи производил много этого товара? Если применение крученного шелка было неразумным делом? То что было бы проку, если бы Гунсидзи не производил бы его вовсе? Производит или не производит Гунсидзи крученный шелк? Это отнюдь недостаточное основание для суждения о ценности его совета использовать крученный шелк. Это следует заметить себе. В царстве Лу жил один урод. Как-то его отец на улице повстречал красавца Шанго. По возвращении домой он сказал своему соседу, Шанго все же далеко до моего сына. Сын его был на самом деле выдающимся уродом, тогда как Шанго – выдающимся красавцем. То же, что он счел выдающегося урода выдающимся красавцем, проистекало из сомнений, в которые его вергла собственная любовь к сыну. Отличить же «красивое» от «уродливого» способен лишь тот, кто видит «уродливое» в «красивом» и «красивое» в «уродливом». Джон говорил, кто спокоен при игре на черепицу, забеспокоится при игре на серебряную застежку и потеряет самообладание при игре на золото. Умение тут одно а из равновесия выводит то, что слишком увлекаются внешним. Когда же все внимание внешнему пропадает внутренняя уверенность. О том человеке из Шу можно сказать, что он слишком был внимателен к внешнему. Это также можно понять из истории с тем цисцем, которому хотелось золота, а также из истории о том, как завидовали друг другу последователи Модзы, Все они были чем-то повержены в сомнении. Один лаодань постиг это вполне, остался возвышаться в одиночестве, подобно могучему дереву, отрешившись от мирских забот и не стремясь ни к чему внешнему.